Ариана годой из моего окна. Глава первая. Пароль от Wi-Fi. Всё началось с пароля от Wi-Fi. Кажется, будто пароль от Wi-Fi — это что-то незначительное, но нет. Сегодня пароль от Wi-Fi — самое дорогое, что может быть у человека. Сам по себе интернет вызывает сильное привыкание — Прибавьте к этому беспроводное соединение и источник стабильной зависимости прямо под вашей крышей. Я знаю людей, которые из дома не выходят, чтобы не потерять драгоценное подключение к Wi-Fi. Чтобы подчеркнуть значимость Wi-Fi, хочу рассказать вам о своих соседях по заднему двору. Семейство Идальга. Моя мать эмигрировала в США и из Мексики, будучи беременной мной и боролась за свою жизнь с тех пор, как приехала в этот небольшой город в Северной Каролине. Несмотря на это, у нее никогда не было проблем в общении со всеми нашими соседями, кроме семьи Дальго. Почему? Это обеспеченные, закрытые и достаточно неприятные люди. За все время нашего соседства мы обменялись приветствиями от силы три раза, и это, можно сказать, часто. Семья Идальго состоит из Доньи Софии, ее супруга Хуана и троих детей – Артемиса, Ареса и Аполлона. Их родители были одержимы греческой мифологией. Не могу даже представить, как обстоят дела у этих несчастных в школе. Вряд ли только я обратила внимание на их странные имена. Как я могу узнать о них так много, если мы не общаемся? Ответ прост – Арес и дальга Делаю вдох, и вокруг кружатся воображаемые сердечки. Несмотря на то, что Орес учится не в моей, а в престижной частной школе, я создала специальное расписание для наблюдений за ним. Скажем так, у меня не совсем здоровая одержимость. В Ореса я влюбилась с первого взгляда, когда увидела, как он играет с футбольным мячом на заднем дворе. Мне было почти 8 лет. Тем не менее, моя одержимость со временем поутихла, потому что мы никогда не разговаривали и даже не встречались взглядами. Думаю, он никогда не замечал мое присутствие, несмотря на то, что я немного его преследую. Именно немного. Нет причин для беспокойства. В конце концов, недостаток общения с соседями вот-вот восполнится, ведь выходит, что Wi-Fi объединяет разные миры. На всю комнату играет Imagine Dragons. Я подпеваю и разуваюсь. «Я только что вернулась с летней работы и выжата, как лимон». Говорят, в 18 лет ты должен быть полон энергии, но это не так. Мама считает, что у нее гораздо больше сил, и она права. И я потягиваюсь и зеваю. «Рокки, мой пес, сибирский хаски», повторяет за мной. Говорят, что собаки похожи на своих хозяев. роки моя собачья реинкарнация, клянусь, иногда он копирует мои движения». Я слоняюсь по комнате, на стенах развешаны плакаты с аффирмациями. Я мечтаю стать психологом и помогать людям. Надеюсь, что смогу получить стипендию в университете. Подхожу к окну, чтобы посмотреть на закат. Это мое любимое время суток. Мне нравится в тишине наблюдать, как солнце скрывается за горизонтом, и вслед за ним выходит прекрасная луна. Будто они соблюдают тайный ритуал. Никогда не пересекаться друг с другом и делить между собой величественное небо. Моя комната расположена на втором этаже, из нее открывается чудесный вид. Но когда я открываю шторы, меня удивляет не закат, а человек, сидящий на заднем дворе моих соседей, Аполлон и Дальго. Я уже давно не видела ни одного члена этой семьи. Их дом находится в нескольких метрах от забора, который разделяет наши участки. Аполлона 15, он самый младший из трех братьев. Говорят, он приятный мальчик, чего нельзя сказать о старших. Без сомнения, в этой семье очень сильные гены красоты. Все трое очень красивы, и даже и хотят хорошо выглядят У Аполлона светло-каштановые волосы, его резко очерченное лицо излучает невинность, а глаза цвета меда такие же, как у его отца. Наблюдая за ним, оперевшись локтями на подоконник, замечаю, что на коленях он держит ноутбук, и быстро что-то печатает. «Где твои манеры, Ракель?» Слышу осуждающий голос матери в своей голове. «Мне надо с ним поздороваться?» «Конечно! Это ведь брат твоего будущего мужа!» Откашливаюсь и натягиваю свою лучшую улыбку. «Добрый вечер, сосед!» Кричу я и машу рукой в знак приветствия. Аполлон поднимает глаза, и его личико вытягивается от удивления. «Ой!» Он резко встает, и его ноутбук с грохотом падает на землю. «Чёрт!» Ругаясь, он мгновенно поднимает ноутбук и осматривает его. «Всё в порядке?» Интересуюсь о его на вид дорогущем ноутбуке. Аполлон облегчённо вздыхает. «Да, в порядке. Меня зовут Ракель, я твоя со Он мило смеётся. «Я тебя знаю, мы всю жизнь соседи». «Конечно же, он знает, кто ты. Ну ты и тупица, Ракель». «А, точно!» Стыдливо мямлю в ответ. «Я пойду». Он берет в руки стул. «Кстати, спасибо за то, что дала нам свой пароль от Wi-Fi. Мы на несколько дней остались без интернета из-за смены провайдера. Очень мило с твоей стороны поделиться интернетом». «Я столбенею». «Поделилась с интернетом? Ты о чем?» «Ты делишься с нами Wi-Fi? Потому я тут и сижу. В доме не ловят». «Что? Я не давала вам пароль?» «Я в полной растерянности». Аполлон хмурит брови. «Арес мне сказал, что ты дала ему пароль». Сердце подпрыгивает в груди, как только я слышу это имя. «Да я в жизни с твоим братом не разговаривала». «Поверь мне, если бы это случилось, я бы запомнила это во всех подробностях». Кажется, что Аполлон наконец-то понимает, что я ни о чем не знаю, и его щеки краснеют от стыда. «Прости, Арес мне сказал, что ты дала ему пароль, поэтому я здесь и сидел». «Пожалуйста, прости меня!» Я качаю головой. «Ничего страшного, это не твоя вина!» «Но если ты не давала ему пароль, откуда он его взял, я смог подключиться к твоему интернету?» и «Я чешу затылок». «Я не знаю». «Ладно, этого никогда больше не повторится, еще раз прости». С опущенной головой он исчезает в садовых деревьях. Я задумчиво смотрю на то место, где сидел Аполлон. «Что это было?» Откуда у ареса мой пароль от Wi-Fi? Это превращается в какой-то детектив, и я даже могу представить его название. Загадка пароля от Wi-Fi. Трясу головой, пытаясь избавиться от безумных идей. Закрываю окно и прислоняюсь к стеклу. У меня позорный пароль, и Орес теперь его знает. Какой ужас! Как он попал в руки ареса Понятия не имею. Орес не только самый красивый ребенок в семье, но и к тому же самый замкнутый. Ракель, ужин готов. Иду. Это еще не конец. Я выясню, как у Ареса оказался мой пароль. Проведу собственное расследование в стиле сериала «ЦСАЙ. Место преступления». И кто знает, может быть, даже куплю темные очки, как у настоящего детектива. Ракель, иду. Спецоперация «Пароль от Wi-Fi. Начинается».